Глава первая. Царь Гвидон, пересекавший океан в бочке, наверное, имел больше оснований смотреть с оптимизмом в будущее, чем два человека, добровольно повторяющие его подвиг в огромной железной кастрюле. Здоровенная, комфортабельная сигара перла вперед с хорошей скоростью. Поднимаясь и опускаясь, беря левее или правее, обходила преграды. Корректируя курс с помощью висевших на орбите спутников, меняла маршрут и упрямо шла к заданной цели. Лодка отвечала за своевременную доставку пассажиров и поддерживала условия для них относительно комфортного существования в пути. Но не занималась их самочувствием и психологическим состоянием. Такие мелочи ее не заботили. Делать на подлодке в сущности было нечего. Из развлечений просмотр показателей датчиков и наблюдение за красотами океана по трем внешним видеокамерам а также рассматривание карты и исследование бортового компьютера. Все это наскучило на второй день пути. Курс был выверен до миллиметра. Правда, это не гарантировало точного попадания в цель. Ибо, что стало с очертаниями мантерика Бартей за последние 300 с лишним лет, не скажет никто. Характеристики работы узлов судна мало что говорили двум дилетантам. Красоты океана нагоняли тоску. Лодка шла на глубине в 500 метров иногда ныряя до 800, иногда всплывая до 200, но ничего необычного разглядеть не удавалось. Лодка шла сквозь зоны, где особо сильны были природные изменения: встречные подводные течения, странные круговороты, извержения вулканов, резкое изменение плотности воды. Хорошо еще, что здесь никак не проявлялись бушевавшие на поверхности ураганы, штормы и тайфуны, хотя лодку не раз потряхивало, водило из стороны в сторону. Такие моменты. На ум вдруг приходили разные слова, от тривиального мата до молитв разным богам и божатам. Нет, наемники унынию и тоске не поддавались, занимали себя как могли, делали силовые упражнения, отрабатывали приемы боя, благо места хватало. Разбирали и чистили оружие, проверяли амуницию, одежду, обувь, готовили еду, даже начали осваивать бортовые компьютеры. А еще много говорили на самые разные темы. Сначала попробовали в подробностях расписать план действий после прибытия на место. Но тут все заканчивалось на пункте «Провести разведку местности». Ибо какая там будет местность, угадать невозможно. Потом вспоминали эпизоды вояжа по степи и федерации. Разбирали детали, искали ошибки и просчеты, обсуждали их. Пришли к выводу, что действовали в целом правильно, а от мелких недочетов не застрахован никто. Споры вызывала операция с убийством канцлера. Стоило ли тратить время на его уничтожение, насколько это поможет Хартемену? Сошлись на мнении, что вреда королевству точно не будет, а ошибка в определении приоритета цели в таких условиях все же допустима. Потом вспоминали землю, прикидывали, как там Олег и чем занята принцесса Алиди. Потом дошли до воспоминаний о службе. А потом? Потом темы иссякли, и наемники погружались в молчание. Тоже не лишнее дело. Они заняли капитанскую каюту. Самое просторное и удобное жилое помещение на лодке. Здесь и компьютер, и условия хорошие. А можно было занять любое другое помещение. Хотя их не так уж и много. Экипаж лодки вряд ли составлял больше 30 человек. Все остальное делала техника. Еще в первый день наемники проверили средства спасения и выживания. Нашли 8 лодок, затянутых в специальную оболочку. При ее снятии Полужесткий каркас принимал заданную форму и застывал. По прочности он превосходил сталь. Мотор водяной, в комплекте два весла, раскладной навес, запас воды и продовольствия. Кроме лодок были индивидуальные средства спасения, надувной матрас с навесом, обогреватель, баллон с кислородом и прочие мелочи. Наличие всего этого радовало. Но наемники понимали, если что, даже успешное достижение поверхности воды ничего не даст. Оказаться посреди океана на лодке – все равно, что посреди пустыни с глотком воды. Только отсрочишь свою смерть. Сутки на субмарине тянулись медленно. Как это и бывает, когда надо только ждать. Однако, как бы там ни было, к исходу седьмого дня подлодка сбавила ход и начала активное маневрирование. Компьютер показывал работу электронных мозгов, поиск оптимального пути к месту с учетом всех изменений ландшафта. Наконец, спустя 3 часа метания прекратились, и лодка уверенно пошла вперед. На карте возник синеватый кружок, место будущей высадки, и расстояние до него 6 километров. Последние километры лодка буквально кралась к берегу, лавируя среди подводных скал. Наконец, она встала неподалеку от отмели. Компьютер выдал информацию. Достигнута предельная точка маршрута. Выберите дальнейшие действия. А чуть позже нанесение ракетного удара невозможно. Отсутствует боекомплект. Герман ввел задачу подготовить спасательную лодку. «Далековато до центра управления», – заметил Кир, рассматривая на экране синюю точку. «Судя по старым картам, от берега до цели больше тысячи километров. Что поделать? Лодка ползать по земле не умеет». Не очень удачно сострил Герман, отслеживая работу компьютера. Меня больше занимает другое. Есть ли здесь жизнь и в каком она состоянии? Этому материку, наверное, досталось не меньше, чем Брашинду. Посмотрим. Во всяком случае, хуже, чем степей на побережье, не будет. не каркой. Спасательная лодка подготовлена. Задайте режим работы. Возникла надпись на экране. Герман повернулся к Киру. Ввожу переход в субмарины в режим ожидания. Собирай вещи, идем наверх. Прощание с субмариной прошло быстро. Заложив новую программу, наемники дали команду на всплытие. Субмарина всплыла. Выпускной аппарат вывел спасательную лодку на воду, и она буквально на глазах приняла заданный облик. Подождав, пока закончится формирование корпуса, наемники перегрузили в лодку все вещи. Проверили комплектацию спасательного набора и покинули субмарину. Стальная сигара, выждав положенное время, начала погружение. Согласно программе, она заляжет на грунт на удалении километра от берега и перейдет в режим ожидания. Сигналом к всплытию будет включение аварийного маячка, который Герман взял с собой. Подлодка будет ждать новых хозяев до тех пор, пока не выйдет из строя вся силовая часть и не разрядятся аварийные аккумуляторы. То есть еще лет 5. Конечно, наемники не собирались провести на материке столько времени, но Бережного, как известно, было бережет. Подождав, пока субмарина скроется под водой, наемники завели мотор-лодки и взяли курс на берег. Материк Бартей встретил гостей неплохой погодой. Солнце, то и дело, мелькает среди облаков, море спокойно, ветра почти нет. Если бы не подводных камней, идущих до самого берега, все было бы просто замечательно. В небе летают какие-то птицы, в море мелькают рыбешки. Жить здесь можно, но есть ли она? Жизнь. Наемники долго осматривали округу в бинокле, но ничего подозрительного не нашли. На берегу камни, невысокий обрыв. Вполне удобное место для высадки. Герман включил мотор и направил лодку вперед. Кир сидел на носу, сжимая в руках автомат и внимательно следил за берегом и за морем. Не дойдя до берега трех метров, лодка встала. Наемники еще раз внимательно осмотрели побережье. Тихо. — Что, ступаем на новую землю? — с тихим смешком спросил Кир. — Как там, — говорил Колумб, сходя со своего корабля? — Не знаю, — что говорил Колумб. Мне идет в голову только одно. Вот занесло, блин. — Сойдет. Подождав, пока дно лодки не заскребет по камням, Кир спрыгнул в воду и сделал первые шаги по материку. Следом прыгнул Герман. Вдвоем они выволокали лодку на берег, вытащили вещи на камни, потом накрыли лодку специальной пленкой. В таком виде ей и ждать возвращения владельцев. Большой серый краб прополз боком до соседнего камня, замер ненадолго и, быстро перебирая длинными ногами, заковылял к большому валуну. Он почти достиг его, когда неведомая сила подхватила его, сжала и вздернула вверх. Краб задергал клешнями, но они только бессильно молотили воздух. — Хорошая закуска к пиву тут бродит! — усмехнулся Кир, держа на вытянутой руке пойманного краба. Таких бы пяток в котелок, и можно не горевать. Неплохая идея, усмехнулся Герман. По крайней мере, с голоду мы тут не сдохнем. Крабы, рыба, птицы. Лишь бы ничего крупнее не было. Для кого мы закуска? И без пива. Ту на тебя! Накличешь еще? Брось краба, нам пора идти. Вон удобное место для подъема. Кира пустил краба на камни, и тот резко заковылял прочь по своим делам. Сверху открывался хороший вид на побережье. Высохшая под солнцем земля, покрытая зеленой травкой, кустарники, низкорослые деревца и большие валуны, разбросанные в хаотичном порядке. Берег обрывистый, но есть и пологие участки. Пляж наполовину галечный, наполовину песчаный. Наемники прошли вдоль обрыва около километра, а потом заметили небольшую бухту. Судя по цвету воды, глубина в бухте достигала метров 7-8. «Удобное место для стоянки котеров, заметил Герман. «Может быть, имеет смысл перевести лодку сюда? Вон исход пологий». «Давай пройдем еще немного», — предложил Кир. «Хотя бы вон до этих деревьев». Он указывал на два высоких дерева, что росли прямо на берегу. До них было около полутора километров. Герман посмотрел на солнце. Оно постепенно падало к горизонту. «Надо бы найти подходящее место для ночевки». «На берегу может быть сильный ветер». «Ко мне здесь много, соорудим укрытие», — сказал Кир. «Да и костер в укрытии не будет виден со стороны». Ну, «Если здесь вообще есть кому смотреть», — хмыкнул Герман. Они прошли две трети пути до деревьев. Обрыв здесь стал меньше. Впереди открывался длинный пляж, причем песчаный. «Красивое место. Тут только загара...» Кир внезапно дернул Германа вниз и сам резко присел. Герман обернулся. Его друг напряженно смотрел куда-то в сторону берега. Левая рука искала на груди бинокль. «Что?» «Там, за валунами!» — сдавленно прошипел Кир. Он, наконец, поднял бинокль и прижал его к глазам. Герман поспешил достать свой. Навел на указанное место. Ничего не увидел. Чуть пристал, Но его тут же хлопнул по плечу Кир. «Осторожнее! Смотри левее. Где начинается низина, видишь?» Герман повел биноклем влево. Толком ничего не разобрал. Повернул еще левее и заметил край крыши здания, растянутое на кольях сети и какое-то длинное низкое строение. «Ну вот и людей нашли», — хрипло выдохнул Кир. «Выходит, и здесь жизнь полностью не угасла». Он повернулся к другу. «Попробуем познакомиться?» «Обязательно. Но сначала рассмотрим хорошенько издалека». Неизвестно, как еще встречают здесь незваных гостей из-за океана. Это был добротный двухэтажный дом с обитой железом крышей. Вплотную к нему стояла длинная пристройка, а к той, в свою очередь, примыкал второй дом, тоже двухэтажный. Во дворе колодец с круглым срубом, столик и две скамейки. Чуть в стороне находилось еще одно строение. Низкое, наполовину врытое в землю с покатой крышей. Неподалеку на кольях сохли несколько длинных сетей. А у угла сарая стоял трактор. Небольшой такой, с толстыми высокими колесами. Позади был прицеп. Вот на этот трактор наемники и таращились. Наличие такого транспорта наглядно свидетельствовало, что на борте существует довольно развитая цивилизация, уровнем как минимум середины 20 века Земли. Это здорово меняло нарисованную картину происходящего здесь и заставляло отнестись к местным жителям предельно серьезно. «Ну и как тебе местное население?» спросил Кир через полчаса наблюдений. «Пока никак. Судя по всему, мирные люди, но это издалека. Трактор. Он работает на дизине или бензине. Значит, у них есть горючее. Стопроцентно есть и электричество. Линий электропередач не видно, значит, собственный генератор. Тоже, наверное, бензиновый. Это, брат Кирилл, уже цивилизация. Это те даже не Генёрвин. Видимо, катаклизм по здешним местам прошелся не так сильно. Видимо. Интересно, что там дальше вглубь материка? Кир отполз чуть назад за камни и сел. Мы тут до ночи будем гадать или все же попробуем поговорить с ними? Попробуем. Только я один пойду, а ты прикрывай. Может, наоборот? Кто из нас человек войны? А по шее. Во. Вот это конструктивный разговор. Герман тоже отполз, снял автомат и бинокль, расстегнул разгрузку и стащил ее. Пистолет переложил за ремень на спине. Я готов. Кир перебрался за соседний валун, взял на прицел дом и махнул рукой. Мол я тоже. Герман встал из-за камня, отряхнул брюки и пошел вниз. Бродившие возле дома люди исчезли словно по мановению волшебной палочки что говорило о постоянном состоянии готовности к любым неожиданностям и о хорошей реакции. Герман нахмурился. Подобный навык показывал, что в этих местах частенько бывают непрошенные гости и встречают их соответственно. Он вышел на узкую тропинку и почти дошел до висевших на кольях сетей, когда из окна дома раздался громкий окрик «Стой на месте!». Герман встал. Взгляд вычленил смутный силуэт в окне второго этажа. Само окно было прикрыто тяжелой ставней, похоже, что железной. Хорошая защита от пуль. Зачем пожаловал? Герман только сейчас вдруг сообразил, что отлично понимает язык. Хотя это не наречие Беандир, на котором говорили в Хартымене, Степе и Де Нервине. Откуда он его знает? Не выучил же, пока плыл сюда. Неожиданное открытие слегка выбило его из колеи, и он на миг даже забыл о происходящем но грубый голос вывел его из забытья. «Ты что, оглох? Что тебе надо?» «Я... я хотел бы поговорить. Не о чем разговаривать. Передай своим дружкам, что здесь они ничего не возьмут, и пусть лучше проваливают, пока не получили сполна». «Во как!» «Его приняли за какого-то местного злодея. Надо как-то выходить из ситуации, а то еще пристрелят». «Мне ничего от вас не надо, только поговорить». «Я сказал, проваливай!» — еще громче рявкнул голос. В окне появился ствол винтовки. «Уходи, иначе разнесу твою тупую башку!» Герман вздохнул. Разговор зашел в тупик. Хозяева настроены так свирепо, что не слушают ничего. И все же надо попробовать еще разок. Позарез нужна информация. Он поднял руки в примиряющем жесте, отступил назад. «Ладно, ладно, я не настаиваю». «Ну, скажите хотя бы, как называется это место?» Вопрос застал хозяина врасплох. Слишком нелепо он прозвучал. «Ты что, перепил? Не помнишь, где находишься?» «Я не отсюда. Я не знаю, что это за место и есть ли где-нибудь поблизости еще какое-то жилье, где могут все рассказать». Опять пауза. Видимо, совещаются. Потом тот же голос крикнул. «Это ферма Дорвантер, бухта Серой Смерти». «А какая это страна?» Ствол винтовки исчез. Высунулась голова мужчины. Его взгляд прошелся по фигуре Германа. «Ты кто такой, парень?» «Меня зовут Герман. Я издалека, из очень далекого места. Ты один?» «Нет. Со мной мой друг. Он ждет за валунами». Мужчина помедлил, потом спросил. «Оружие у вас есть?» «Есть». Хотите говорить, отдадите его нам. Согласен? Нет, конечно, усмехнулся Герман, но у нас нет выбора.